Надо было видеть грациозность и решительность, с какими она, выскочив из доходившей до плечей воды, причем без помощи сидящих на нем солдат, которым, откровенно говоря, было не до других бедолаг, пусть даже женского пола, вмиг оказалась на плоту. Митча по-прежнему оставалась в воде. Ее черные волосы разметались на фоне морской воды, четко выделялось и синебледное лицо, а изуродованная нижняя часть тела оставляла бурые клубы крови. «Ох!» — выдохнула Митчи! увидев подплывшую к ней и Наоми на плоту Салли. «Только не бросайте меня!» — взмолилась Митчи. «Придерживайте меня на воде!» Да ей бы морфиев впрыснуть, да откуда его здесь взять? Митчи продолжала стонать. В раны попала соленая морская вода, а ноги наверняка были раздроблены. Продев руку в петлю, она подтащила Онору еще на пару ярдов к себе. Наоми волокла по воде Митчи. Снизу Салли, обхватив ее за талию, Насколько могла, попыталась приподнять. Протянула руку помощи Ионора. Петля, за которую она держалась, хоть немного привела ее в чувство. Но основной тягловой силой была и оставалась Наоми. Ее охватил воистину бешеный прилив энергии. а, -а, -а помогала себе криком Митчи, выбираясь из воды. Наоми сразу же уложила ее ничком на плот. Салли уже не могла видеть Митчи оттуда, где она вцепилась в трос плота. И будто со стороны слышала собственные монотонные восклицания — Господи, ну как же это с ней случилось? Как могло случиться? Наомия попросила у солдата его ремень, и тут же стала прилаживать его, как догадалась Салли, накладывать как шину на изувеченную ногу Митчи. Это вызвало у той вопли неудивительно при таких-то ранах. Салли все еще оставалась в воде. Она сомневалась, что у нее хватит сил и ловкости взобраться на плод. Онора была рядом, обеими руками держась за трос плота. Похоже, она свыклась всесилием воды вокруг нее и под ней. Несколько солдат отчаянно пытались ухватиться, по их примеру, за тросовые петли других плотов. Пара-тройка сумела взобраться на пустовавшие плоты, несмотря на это довольно устойчиво державшиеся на воде. Оказавшиеся на плотах солдаты перекликались со своими товарищами в воде, все на том же грубоватом наречии — Обрывки фраз казались долетающими суда из минувших сражений. «Не толкайся!» — рявкнула Онора на какого-то детину, барахтавшегося в волнах рядом. Чувствовалось, что она совсем пришла в себя. Отдышавшись, Салли повернулась и взглянула на корабль. Едва завидев его, она уже больше не смогла оторвать глаз от этого зрелища. Из воды торчала корма. На палубе еще оставалось множество людей, пытавшихся уцепиться за перила кормы. Они боялись потерять опору, не решались расстаться с казавшимися им надежными металлическими плитами палубы. Несчастная Розана Неттис наверняка пропала в массе воды между их плотом и Архимедом. Все выше и выше вздымавшаяся мачта и труба придавали кораблю куда больше величия, чем если бы он не шел на дно, а царственно разрезал келем воду. И когда они легли под острым углом к поверхности воды, это выглядело скорее величественно, чем смиренно. Онора тоже наблюдала эту картину. «Их всех сейчас мачтой придавит!» — воскликнула она. И в самом деле, когда крен достигнет критической точки, мачта непременно рухнет, как бревно. Дверь отсека, откуда выпускали мулов и лошадей, уже почти скрылась под водой. Но в остававшейся щели показалась конская голова — Донеслось исступленное, переходящее в виск ржание животных, которых не успели вывести, и они оказались запертыми в железной коробке. Теперь уже люди немешко искатывались с кормы в воду или, перемахнув через перилы, прыгали в волны. На глазах Салли двое соскочивших с кормы матросов или солдат в один миг оказались порублены на части лопастями, продолжавших вращаться винтов. Кровь их стремительно смешалась с морской водой, она и опомниться не успела — Не выдержав этого кошмара, Салли разрыдалась. Только что увиденное невероятно расширило границы воображения. И теперь она воспринимала как орудие убийства даже их некогда безобидный Архимед. Откуда-то далеко из полузатопленных нижних отсеков, где заливало водой топки, доносился неумолчный гул двигателей, которым не было дела ни до каких катастроф. «Быстро-то как!» — констатировал сидящий на плоту немолодой солдат — Он перегнулся через борт, держа в руке весло, видимо, входившее в комплект плота, второе, как выяснилось, исчезло. Впрочем, толку от этого весла было мало. Сам же солдат, похоже, вышел из ступора. «Эй, там в воде! Гребите, гребите!» «Сам греби!» — парировала Онора. Она находилась у округлого конца плота и в бешенстве направляла плот. Словно по самонаводящемуся компасу плот шел прямиком к Архимеду. Внутри корабля раздавались металлический лязг и удары, заглушаемые отчаянным ржанием запертых внутри мулов и лошадей. Затем внутри прогремел взрыв. Салли ощутила толчок в спину, едва не сбросивши ее в воду. Отпоследовавшим за этим толчком, корма Архимеда задралась еще выше, встав почти вертикально. Изнутри корабля доносились взрывы и скрежет металла, о металл. «Матерь Божья!» — пробормотал солдат, вцепившийся в плот – Бойлеры рванули, так что готовьтесь. Но Архимед, приняв нужный угол наклона, плавно и быстро вошел в воду. На поверхности остались лишь куски шлака, черная угольная пыль, а над ними вьющийся беловатый полупрозрачный дымок. «Ждите волны!» — предупредил сержант с веслом. «Держитесь крепче!» Край плота погрузился в воду, после чего его стало затягивать вглубь, идущее ко дну судна. Оно пыталось увлечь их за собой но накатила волна, достаточно высокая, вроде штормовой, которая и накатывается на пляж. Салли удерживала Онору за руку. Волна была сплошной. Она подняла их. Один из тонких брусьев плота переломился, оцарапав плечо Салли, но тут же волна миновала их и ушла дальше. Они тут же опустились и вскоре увидели множество уцелевших с затонувшего Архимеда. Когда все убедились, что Архимед на самом деле покинул их навеки, На поверхности воды стали стихийно возникать беседы, отдававшиеся эхом, будто все это происходит в соборе. Тут и там раздавались вздохи сожаления, слышались стоны, в предельно категоричной форме подавались советы. Казалось, что одновременно заговорили не меньше тысячи человек. Неужели их столько оказалось в воде? Жизней, оторванных от Архимеда и отданных на откуп морской стихии. Глядя на Салли остекленевшими глазами, мимо проплыл мул. Не найдя помощи, животное поплыло дальше. Проплыл и сержант-ирландец, шевроны на рукавах, ниже спасательный пояс. Это был крупный, светловолосый молодой человек, судя по всему, совершенно не готовый к подобному исходу. Он громко кого-то звал. Свободной рукой ирландец ухватился за свободную петлю плота. «Слава тебе, Господи!» — проговорил он, крепко держась за канат. Солдат, которого он поддерживал своей мощной лапище, получил ранение. Стальной стержень проткнул лицо насквозь, чуть пониже лба. Солдат рядом с Унорой посоветовал, «Ты уложи его на плод, сержант». «Он же совсем плох. Оба были из ирландских стрелков. Тех самых, что еще недавно внушали медсестрам ужас. Скорее всего, без особых на то причин. Вся вода вокруг кишела ирландскими стрелками, и сержант действительно взгромоздил этого молодого солдата с железной пикой в голове на плод» как показалось Салли рядом с Митчи. Сестренка обратился сержант к Наоми, совсем по-джентльменски. Рядом они увидели спасательную шлюпку, и Салли ощутила даже укол зависти. Но тут же поняла, что шлюпка будет сейчас атакована десятками желающих. Так и произошло. Вскоре шлюпка, не выдержав натиска, перевернулась, и ее с величайшим трудом снова поставили на воду. Еще одна лошадь, выпучив глаза, проплыла мимо. Таких обычно впрягают в рудейные лафеты для перетаскивания пушек. Плыла она с трудом, виляя из стороны в сторону, а верхом на ней, крепко вцепившись в гриву, сидел никто иной, как бедняжка Розана Неттис. Лицо девушки было другим, не таким, каким его привыкли видеть в Египте и на борту Архимеда. Неттис их не заметила, и Слетре пришлось орать во весь голос, чтобы привлечь ее внимание». Эй, Неттис, что ты прилипла к нему? И в самом деле казалось, что этот тяжеловоз в качестве спасательного средства служит неттис куда лучше, чем плоты. Во всяком случае, пропавшая медсестра ощущала себя верхом на нем достаточно уверенно. Ее поджатые губы посинели от холода. Тем не менее, чувствовалось, что она отвечает за это до смерти перепуганное животное. Когда круп лошади выступил из воды. Салли заметила, что Нетис успела напялить солдатские штаны. Складывалось впечатление, что она собирается проплыть мимо, хотя они звали ее к себе. Не подумали, правда, о лошади, тяжесть которой их плотику явно не выдержать. Было видно, что лошадь измотана этим заплывом, животное в панике молотило копытами по воде, поднимая тучи брызг, и хотя было явно не испугливых пронзительно и страшно заржало, словно предчувствуя скорую гибель. В следующую секунду Неттис без спасательного пояса оказалась в воде. «Давай сюда, Неттис, давай!» — кричала ей Салли. И Неттис несколькими достаточно профессиональными грибками приблизилась к плоту, к которому ее проворно привязали канатом в паре со Слетри. Теперь плот тащил восьмерых, на некоторых других они насчитали до десятка спасавшихся. «Ты не ранена?» — тут же осведомилась Салли, но та ответила не сразу, нужно было отдышаться. Меня втянуло вниз, в воду, трясущаяся от холода и воспоминания о пережитом ужасе, запинаясь, ответила девушка, и затянула глубоко, очень глубоко. Я побывала, Нетис замолчала, набрать в легкий воздух и успокоиться. Я отстала от вас и думала, все, конец, там еще эти лошади были. Это оказалось как раз подо мной. Я вскочила на нее и вцепилась, что было силы в холку, она меня и вытащила. Если бы не она, в общем, орудие в руках Господа». В нескольких ярдах та самая лошадь продолжала барахтаться в воде и протестующе ржать. «Спасите этого беднягу!» — умоляла Неттис, но лошадь, в последний раз выпучив на них обезумевшие глаза, стала неудержимо погружаться в воду, пока не исчезла из виду. «Такова, видна воля Божья, Неттис!» — механически проговорила Слетри. Но Неттис, пропустив ее слова мимо ушей, оплакивала своего спасителя. Салли не слышала ничего, кроме отвратительного журчания водоворота. Истошные вопли, пытавшихся спастись, будто растворились в воздухе, отдаляясь друг от друга, как и сами кричавшие, рассеиваясь по морю, удаляясь от рокового места, где затонул Архимед. Сколько времени они провели в воде, определить было невозможно. Наоми хранила молчание, она уговорила помолчать и Митче. А вот Онора болтал и умолку, слова из нее так и сыпались, а слушать ее, кроме морских просторов, было некому. Юноша с осколком шарапнели в голове стонал снова и снова, ну, впрочем, именно этого и следовало ожидать. Чего никто ожидать не мог, так это того, что солдатик или матрос, кто он там, который висел, вцепившись в петлю плота, внезапно отпустил ее, будто усмотрел для себя более привлекательной перспективы спасения. Сержант попытался было прибегнуть к командирскому голосу, но, поскольку оба были вне расположения части, действие это не возымело. «А куда же подевались все эти эсминцы и транспорты?» — услышала Салли вопрос Наоми. «Когда опасности нет, они постоянно вертятся поблизости. Наверное, боятся подойти. Подводные лодки боятся», — высказал предположение сержант. «Терпение!» Четко и раздельно произнесла Митча. — У нас есть вода на этом нашем плоту, сестра Дьюренс? — Нет, — призналась Наоми. Было видно, что Митчи всеми силами пытается одолеть ужасную боль. — Ну, — ответила Митча, — разве мог кто-нибудь подумать? Наоми, перегнувшись через край плота, прошептала Салли. — Может, я лучше займу твое место, а ты мое? — Нет, мне здесь нормально, — солгала Салли. Ей меньше всего хотелось оказаться лицом к лицу с муками Митчи и невозможностью избавить ее от них. — Вот уж не знаю, выдержу ли я все это, не показав миру свою жирную задницу, — проговорила Онора. Сержант рассмеялся, но скабрезности в его смехе не чувствовалось. Другой солдат, тот, что пытался вызволить этого мальчишку, ну, то есть те, кто был на плоту с самого начала, молчали, будто язык проглотив. Через какое-то время Наоми, вновь нагнувшись к Салли, доложила ей, что тазовая кость у Митчи цела, а вот верхняя часть бедренной кости сплошная безнадега. На обеих ногах фрагментарные переломы. На одну ногу она наложила жгут из солдатского ремня, а на вторую — из собственной блузы. Салли прижалась лбом к черной резине плота, а Наоми попыталась приподнять Неттис, на которой не было даже спасательного пояса. Нэттис оказалась легкой, приподнять ее труда не составило и, на удивление, гибкой. Сержант помогать не стал, но отнюдь не из злого умысла. После долгих будней помыкания людьми он, по-видимому, решил устраниться от всякого рода распоряжений и посему помалкивал. Энергичность первых минут на плоту сменилась полнейшим равнодушием. Его полномочия вдруг испарились, их место заняла пустота. Стоило Неттис оказаться на плоту, а Салли в одиночестве, как вода вдруг показалась чуть ли не ледяной. Странно как-то, но была вероятность, что как только эта малышка окажется на плоту, она тут же обрушит на всех ледяной холод глубин, в которых ей выпало оказаться. Если вспомнить пляжи детства, едва ты замерзала, стоило лишь крикнуть старшей сестре или Макалистеру «Мне холодно!» и все. Тебя тут же вытаскивали из воды под медвяно-золотистые лучи ласкового солнышка, и Салли до сих пор считала, что так будет всегда. Но теперь посиневшие от холода губы Оноры, в которых будто в зеркале отражался и холод, который испытывала Салли, говорили как раз об обратном. Один из солдат вдруг хрипло запел «Славься, царица небесная, звезда морская, поспеши на помощь падшему народу, который жаждет подняться». Примечание. Строки католического гимна. Конец примечания. Слава богу, на дальнем конце плота кто-то выкрикнул, «На кой нам это, папистская дребедень?» Энискеленские стрелки были родом из Ирландии, ныне разделенной, однако морские глубины готовы были принять всех ирландцев без разбору. Салли была не в состоянии перестать чувствовать холод. Он казался ей частью ее самой, Мысль, что она сама превратилась в холод, ее потрясла. Ей показалось, что ее жутким образом надули. Заставили испытать, насколько холодным может быть Средиземное море в середине лета. Лучше уж молчать, ни слова не говорить об этом. И не думать, что если она заберется на плод, станет лучше. Салли не сомневалась, что у нее не хватит сил вскарабкаться туда, там уж не до тепла будет. «Мы все пока еще здесь», — решила проверить Наоми. Она оглядывала горизонт, разумеется, обшарила взглядом все четыре стороны света. Она главное, самое главное, сколько же на плоту? Ах да, пятеро симпатичных солдатиков и матрос в придачу. Ну так как, держимся? Что же вы так приуныли, ребята? Тупее и придумать трудно это войсковое выражение. Что же вы приуныли, ребятки? Ну как не приуныть, если нас собрались скормить пушком? Двое, в конце концов, отозвались. У нас тут заседание комитета по вопросу уныния, сестрица. Убыгие попытки самоиронии Вам и чай подавали, мисс? А когда сразимся в Шафлборд? На воде показался медный бак непонятного назначения, куб со стороной примерно в ярд, с ручками по бокам, больше похожими на короткие перила, за которые держались двое, оба в спасательных жилетах. Одним оказался сержант Кирнан, А другого Салли не раз видела, но знала только в лицо. Оба с помощью перилок кое-как поддерживали плавсредство в состоянии не совсем устойчивого равновесия. Онора окликнула их. Видимо, ей было приятно поплакаться самой, а не через посредников. Ничего похожего на то, о чем вы нам рассказывали, сержант Кирнан. Я имею в виду всю эту греческую чепуху. Такую холодину в Клифтон-Гарденс роду не встречала. И Кирнан... Улыбнулся, ни больше, ни меньше. — Ну так поругайте меня, сестра, — предложил он. — Злость придаёт сил. Появление Кирнана оживило пейзаж. С ним пожаловала и надежда на лучшее. Даже вода, казалось, на полградуса потеплела. Он поинтересовался, кто на плоту. Наоми перечислила двое раненых военных и сестра Неттис, и ещё трое наших солдат. Наоми, которую Салли не могла видеть с воды, представила Кирнану список спасавшихся. Сама она наверняка занималась солдатом со осколочным ранением в голову. Этот молодой парень... Кажется, он умер. Сержант, приподнявшись, резко повернулся. Он явно не хотел в это верить. «Мисс, вы не ошиблись?» — спросил он, и в голосе явно послышалась угроза. «Сами проверьте пульс», — предложила Наоми. «Пульса нет». «О, Джемми!» — пробормотал сержант, убедившись в правоте слов медсестры. «О, Джемми! Его надо опустить в воду», — посоветовал Кирнан. «Мне так кажется». «Да», — поддержала Наоми. «Только я сначала сниму с него спасательный жилет». «Он примет смерть победителя», — торжественно и скорбно проговорил сержант. «И Господь Бог утрет слезы наши. Это же мой племянник». «И как мне поступить?» — спросила Наоми. «Опустите его в воду», — обреченно согласился сержант. Было слышно, как Наоми, и, вероятно, сержант возятся с умершим. Наоми убеждала сержанта помочь ей перевалить тело через край плота. Тело молодого человека, а лица не было, его снес осколок металлической палубы. И Наоми, и сержант считали, что его нельзя просто бросить в воду, как мешок». И находившиеся на плоту солдаты помогли бережно опустить тело в воду. Несколько утешительных секунд тело держалось в воде почти вертикально, с разведенными в стороны руками, лицом вниз. Через некоторое время оно стало погружаться и вскоре совсем исчезло из виду.